Потом все вместе обошли церковь, восхищаясь ее убранством. Самыми выдающимися работами были две фрески, которые украшали две из трех апсид. В центральной апсиде за главным алтарем возвышалось красивое деревянное распятие больших размеров. В той же апсиде на подставке находился сильно поврежденный ковчег. Когда осмотр церкви подходил к концу, Гастон обратился к Пьеру. «Пьер, поскольку мы уже все осмотрели, вы можете остаться здесь». Настолько времени, сколько вам нужно, чтобы спокойно все изучить. Я надеюсь, что это поможет вам, и у вас родятся идеи относительно нового храма. Если вам что-нибудь понадобится, сообщите об этом монахам-охранникам. Я распоряжусь, чтобы они обо всем позаботились». Он вышел из церкви, закрыв за собой дверь, и оставил Пьера и Педро вдвоем. Лукас по распоряжению Педро остался вместе с охранниками. Он должен был позаботиться о том, чтобы их не тревожили» дело, Пьер, чтобы сэкономить время поиска, разделимся. Пьер направился к апсидам и начал исследовать их до самой малейшей щели. Он осматривал камень за камнем, проверяя, нет ли где тайника, скрытого от любопытствующего взгляда. Пьер начал осмотр, перейдя на противоположную сторону. Он делал вид, что занимается тем же, что и Пьер, и, как они договорились с Дэскивисом, потянул немного время прежде чем подняться на второй этаж. Он спрашивал себя, каким образом Деэскивис в его возрасте сможет противостоять Педро, когда их план будет раскрыт. Через некоторое время он поднялся по ступенькам на второй этаж часовни. Второй этаж тоже был двенадцатиугольным, а в центре возвышался маленький алтарь из резного камня, на котором была установлена фигура Христа. По бокам находились три высоких окна, самое большое из которых было расположено напротив главного алтаря — С этого места Пьер мог наблюдать за своим врагом, полностью отдавшимся поиском, обходя каждый уголок первого этажа. Свод этой капеллы был выполнен в арабском стиле. У основания свода находились девять маленьких окошек, через которые пробивались лучи света. Высоко вверху Пьер заметил небросающийся в глаза деревянный люк и начал его внимательно рассматривать. Выглянув из окна, он позвал Педро посмотреть на свою находку. Тот очутился в часовне через несколько мгновений и посмотрел вверх, в том направлении, куда указывал Пьер. Пьер очень нервничал, ожидая, когда же появится де Эскивис, как они договорились, но тот задерживался. «Педро, я думаю, за этим люком находится именно то, что мы ищем. Чтобы добраться до него, нам нужна толстая доска или лестница. Я видел доску под ту сторону окна, Который выходит на алтарь. Попробуй вытащить ее. Она может нам подойти. Педро решительным шагом двинулся к окну. Он высунулся, но не увидел никакой доски. Тогда он повернулся и увидел перед собой улыбающееся лицо Деоскивиса. Монах обеими руками толкнул его в пустоту. Педро в ужасе попытался ухватиться за раму, но, так и не найдя опоры, упал всем своим весом, рухнув на пол. Пьер не видел, как Дейскивис вошел, как он, воспользовавшись моментом, толкнул Педро, но быстрота его реакции и последствия происшедшего словно парализовали его. Он ненавидел Педро за то, что тот сделал с его другом Хуаном, а также за многое другое, но не предвидел, что Дейскивис так жестоко подойдет к решению проблемы, хотя сейчас это уже не имело никакого значения. «Этот уже никогда не сможет нас побеспокоить». Командор удовлетворенно взглянул на Пьера. «Другим мы займемся позже». Они спустились вниз, чтобы посмотреть, в каком состоянии Педро. Подойдя, они увидели, что он неподвижен. Он истекал кровью и, по всей видимости, не дышал. В ту же секунду, встревоженный сильным шумом, вбежал Лукас узнать, что произошло. Его взгляд упал сначала на тело Урибы, затем на командора де Эскивиса, стоявшего у трупа вместе с де Субиньяком, Гастон попытался схватить его, но тот во весь дух бросился к выходу. Деэскивис крикнул охранникам, чтобы предупредить их, но Лукас уже пробежал мимо них и вскочил на коня. Он галопом поскакал прочь от замарромалы. Подойдя к двери церкви, Деэскивис проследил взглядом за тем, как беглец удаляется за холмы. Он велел погнаться за ним, хотя предвидел, что погоня окажется безуспешной. — Будь оно проклято! — воскликнул он в ярости. — Если об этом узнают вышестоящие лица... «У меня возникнут серьезные проблемы». Он посмотрел вдаль, пытаясь разглядеть, догнали его люди монаха или нет. Теперь командор уже мало что мог сделать. Пьер стоял рядом и смотрел на него, понимая, в какой критической ситуации оказался этот монах-тамплиер. Он почувствовал сострадание к этому человеку. У командора был подавленный вид. «Пойдем вытащим из церкви тело Педро. Мы похороним его в отдаленном месте, пока не вернулись мои люди». Пьер был вынужден поработать за двоих, потому что у Деэскивиса было мало сил, и он так тяжело дышал, что казалось, будто с каждым вздохом из него уходит жизнь. Они с огромным трудом подняли тело Педро на лошадь и отправились в известное лишь Деэскивису место. Там было много пещер, и в одной из них они могли похоронить Педро, не опасаясь, что попадутся кому-нибудь на глаза. Земля была не очень твердой, но Пьеру пришлось копать ее камнем, и эта работа превратилась в кошмар. Видя, в каком жалком физическом состоянии находится Деэскивис, он решил сделать это сам, даже не допустив мысли прибегнуть к помощи Гастона. Прошло чуть больше трех часов, когда он положил последний камень на могилу Педро. Изнуренный он сел, чтобы немного отдохнуть, прежде чем возвратиться в имение тамплиеров. «Я буду вечно благодарен тебе за помощь». Гастон хотел поговорить с изможденным Пьером, Но ему также не терпелось узнать, смогли ли его люди схватить Лукаса. Если он сбежит, это создаст мне много проблем. Я не могу даже представить, какую реакцию это вызовет наверху, но оставим это, поговорим о тебе. Из-за меня тебе столько пришлось испытать, хватит мне нагружать тебя проблемами. В конце концов, мы через многое прошли и о многом узнали. Как ты думаешь, после всего этого, по какой причине Хуан хотел отправить тебя сюда? Я еще не знаю. Но чем дальше, тем больше я чувствую растерянность и отчаяние. В последние недели я пережил смерть самых близких мне людей. Я потерял любимую женщину и своего лучшего помощника в Монсегюре, а также многих дорогих мне братьев по вере. А в Королевском мосту я лишился своего близкого друга Хуана, который был фактически убит. Остальное меня волнует мало, — он указал на могилу, — Меня преследовали, мне угрожали, и я не знаю, что еще со мной может произойти. Но я возвращаюсь к твоему вопросу. Я не знаю, что должен был искать здесь. Пьер, мой дорогой друг, мне жаль видеть тебя в таком состоянии. Ты можешь оставаться здесь столько, сколько захочешь. Мне бы хотелось, чтобы ты чувствовал себя здесь так же, как тогда, когда был с Речи в Наваре. Пьер увидел на его лице выражение той же сердечности, что и у Хуана. Он чувствовал себя очень одиноким, но, по крайней мере, он встретил того, кому смог бы открыть все свои тайны. Он вдруг вспомнил последний разговор с Хуаном в тот момент, когда показывал ему медальон. «Когда я в последний раз видел Хуана, его поведение внезапно изменилось после того, как я показал ему мой медальон». Он заявил, что должен рассказать мне нечто, что окажется для меня крайне важным, но не успел, и в конце концов нарисовал мне кровью зашифрованный рисунок. «О каком медальоне ты говоришь?» Де Эскивис, заинтригованный услышанным, чуть не задохнулся от волнения. «Об этом?» Пьер не колеблясь достал медальон из-под одежды и показал его Хуану о медальоне Исаака. Д. Эскивис не мог прийти в себя от удивления. Если то, о чем говорил Пьер, было правдой, становилось понятно, какова настоящая причина, по которой его друг Хуан де Атаречи послал к нему до Субиньяка. На самом деле он послал к нему не Пьера, а медальон, чтобы он, де Эскивис, мог завладеть им, воспользовавшись доверием его хранителя. А откуда тебе известно, что он подлинный? Пьер рассказал ему все, что узнал от отца о происхождении медальона и о том, как он попал к нему. А Де Эскивис все это время восхищенно слушал, заранее упиваясь мыслью о том, что скоро в его руки перейдет одна из самых древних реликвий на всем земном шаре. «Сейчас, когда ты мне поведал свою самую большую тайну, я расскажу тебе свою». Пьер посмотрел на него с любопытством. Сундучок, который пытался отыскать Педро Урибе, принадлежал общине Ессеев Мертвого моря. Он находился у двенадцати священников, которые оставили свою церковь, чтобы основать новую общину в пустыне. Эти реликвии были частью сокровищ храма Соломона, который он не смог спрятать на горе неба.